Операция «Фаза 3. один Китайская империя. Трансгималая Паровой Бенс бодро катился по серпантину Лема Англичане избегали хорошей дороги, объезжали всякие дзонги и гомпы, колеся по безлюдным пространствам. Плохо, что короткий путь был один. Через перевал Ха-Ла. И выбора особого нет. Или пытайся проехать трансгималайским туннелем, или добирайся до следующего перевала, что в сотне миль к югу. Леди Хани до того похудела за неделю, что даже спала с лица, хотя и не отказывала себе ни в чем. Однако постоянные тревоги, страхи, опасности делали свое черное дело. Впрочем, поворачивать обратно Макрешли не собиралась. «Ну уж нет! Эти желтопузые варвары должны дорого заплатить за смерть и мучения английских ребят!» Ей даже в голову не приходило спросить себя... «А что эти ребята забыли на чужой земле?» «Правь, Британия!» И все на этом. За очередным поворотом глазам леди Ханни -Чайл открылась широкая долина, посреди которой выселись четыре высоченных решетчатых конуса под 200 футов каждый, с мигавшими огнями на острых макушках. По крутому склону террасами спускались корпуса с дымившими трубами а вверх поднимался двухкорпусный дирижабль, удерживавший на внешней подвеске платформу со сверкающими отливками. Низкий басистый гулы, и мерные лязгающие удары разносились далеко, а потом по высокой эстакаде, сотканной из чугуна, прокатился железнодорожный состав, появляясь из одного туннеля и пропадая в другом. Леди Хани потрясенно покачала головой. — Давно же она не посещала тибетское захолустье. — Да такого и в Шеффилде не увидишь. Тут заслонка на окошке фургона резко ушла в сторону, и Дэвид Нойл доложил. — Там дирижабль. — Я вижу, — неприязненно ответила Ханни. — Другой, военный. Леди высунулась в окно. В небе над ними парил громадный дирижабль, немногим меньше валькирии. Распластанные по его днищу белая каракатица иероглифов лишний раз доказывали ущербность рассудка желдомордых макак, никак не способных отказаться от древних письмен ради нормального алфавита, принятого в цивилизованных странах. Из бронированной гондолы торчали стволы пушек и пулеметов, а вниз уже летели гайдропы, падая на склон горы, на дорогу, тормозя разбег цепелина. Немедленно остановиться, раздался глаз с небес, всем покинуть машину. И тут же по гайдропу вниз заскользили человеческие фигурки, словно мартышки спускались по лианам. Леди искривила губы в крайнем раздражении. Выходим, крикнула она, лучше плен, чем расстрел. Говорил я, заорал сэр Льюис, что эта наша дурацкая авантюра добром не кончится. Заткнись, рявкнул Готфри. Что? Ах, извините, извольте заткнуться, сэр. Вскоре толпу Эрвулс, и еже с ними окружили китайцы в Черном. Последнюю с воздушного корабля пожаловал лобастый крепыш лет тридцати. Леди Макрэшли? Любезно спросил он. Ко мне нужно обращаться, как к леди Ханничайл, заносчиво ответила начальница и командирша. Крепыш весело рассмеялся. Ах ты овца английская, сказал он. Мало мы вас гоняли. — Ну да ладно, еще не гейм-оуэр. ор. Успеем с вами, следями, Так. — Это он ткнул пальцем Макрешли. — Упаковать и наверх. — А с остальными что делать, Алишанде? — запросил указание молодой офицер, вытягивавший от усердия во фронт. — А с остальными пусть грифы разбираются. Когда закованную в наручники леди Хани поместили в клетку подъемника и потянули в гондолу, Она увидела сцену расстрела сверху. Воздушные волки разбегались, даже пытались оказать сопротивление, но против выглядели бледно. Иных из англичан Джан Шоу пристрелили. Бертье и Сэр Льюиса забили ударами ног, ломая кости, а раненым просто перерезали горло. Тут леди стало плохо, и она сползла на рифленое дно клетки.